Глава 5. Игорь честно пытался заснуть, но сон все никак не шел. Когда вечером, наконец, выбрили к Измайловской, он мечтал только об одном — лечь и закрыть глаза, и проспать бы без сновидений двое суток подряд. И вот подишь ты, битый час ворочается сбоку на бок, а сна не в одном глазу. В темноте где-то рядом посапывают товарищи, кто-то тихо стонет во сне, наверное, кошмары мучают. А он, как дурак, лежит и не может заснуть. Хотя позади изматывающий день, а впереди еще один. И надо поспать хотя бы чуть-чуть, чтобы не клевать завтра носом. Антон, Антоха, где же ты? Какого черта ты делал в том туннеле? Кому встал поперек пути? Кому понадобился? Что с тобой сейчас? Пусть только с ним все будет хорошо, попросил Игорь у кого-то невидимого всемогущего. Пусть только с моим братом все будет хорошо. Я иду тебя искать. Невозможно уснуть. Князев осторожно, чтобы не разбудить остальных, подобрал ноги и сел. Измайловская. Он впервые оказался на новой станции. Впервые, сколько себя помнил. Непривычную с детства Первомайскую, не Щелковскую, которая стала для него вторым домом. Измайловская. Даже звучит как-то странно. Новая земля, как остров в океане, до которого добирались храбрые мореплаватели в прочитанных когда-то книгах. И, возможно, завтра они покинут это место навсегда, чтобы никогда не возвратиться. Она необитаема и была необитаема. Видимо, всегда трудно предположить, что кто-то мог укрыться в ней от катастрофы. Мертвая земля. Романтично. Ну, по крайней мере, казалось романтичным. Что из этой экспедиции отряд может не вернуться, что он сам может умереть, об этом Игорь не думал. Конечно, будут опасности. Куда ж без опасностей? Но это и здорово. Будет потом о чем дома рассказывать, когда они вернутся. Глаза уже привыкли к тусклому свету, пробивающемуся снаружи сквозь мутное стекло. Удивительно, как оно вообще уцелело за столько лет. Умели ведь настроить в ней времена чудовищно грязные, местами затянутые снаружи кружевом вьющихся растений, кое-где треснувшие стекла, тем не менее, находились на своих местах, даруя находящимся внутри иллюзию защиты. В дальнем углу павильона у открытой его части тлел красный огонек. Сон товарищей, сменяясь каждые два часа, охраняли трое часовых. «Пойти может попросить у мужиков затянуться самокруткой». Он подобрался вплотную к стеклу и сел, привалившись спиной к тумбе возле относительно чистого участка. За ним в туманной дымке виднелись расплывчатые контуры деревьев. Ночные джунгли жили своей жизнью, иногда, заставляя ветви качнуться, проносила стремительная тень. Иногда где-то в глубине зарослей медленно разгоралось тусклое зеленоватое зарево, на фоне которого причудливые, перекрученные радиации деревья, казались костлявыми великанами с растопыренными руками. По крыше павильона вдруг проносился кто-то мелкий, отчаянно стуча коготками. Похоже, даже не четвероногий, а звуки. Ночной лес был полон невообразимыми звучаниями. Где-то далеко слышался глухой утробный рык. Чуть ближе истошное завывание на два голоса, то уходящее в ультразвук, то понижающееся до баса. Кто-то визжал в смертельной агонии почти по-человечески. И все это на фоне неумолкающего стрекотания и пиликания каких-то насекомых, монотонного и почти незаметного для уха, как тиканье часов. «Дьявол!» Игорь отшатнулся. Внутренности скрутило от страха. Прямо перед ним в мутном стекле возник абрис рогатой головы, покачивающейся на толстой шее. «Что за черт, обмер он?» Судорожно сдвигая предохранитель автомата. А голова поднималась все выше и выше. Шея все не кончалась и не кончалась. К тому же в привычную какофонию леса вплелся новый шум. Частое мерное постукивание, напоминающее шум какого-то прибора. Приблизив лицо к самому стеклу, Игорь понял, в чем дело. Бесконечной шее оказалось туловище гигантской сороконожки, толщиной не меньше ноги взрослого человека. Нет, не сороконожки. Странный шум производили тысячи крошечных бледных конечностей, усеивающих членистое брюхо существа, постукивающих по стеклу коготками-присосками. Вот это махина! Он видел уже подобных тварей в туннелях, но те, подземные, ни в какое сравнение по величине не шли с этой королевой насекомых. Интересно, можно ли считать насекомым такое огромное чудовище? Чтобы разглядеть ночную гостью получше, Игорь вынул из-за пазухи фонарик, упрятанную в жесткий футляр пробирку с фосфорицирующим содержимым, и осторожно вытянул на треть, озарив зеленоватым сиянием антрацитово-черное блестящее брюхо существа. Сороконожка дернулась, словно свет обжег к ее, или на ее брюхе имелись глаза, и лапки застучали чаще. Чтобы подразнить ее, парень поднес фонарик к самому стеклу, приведя тварь в настоящую панику. «Так тебе и надо», — подумал он, чувствуя, как отлегло. «Посмотрим еще, кто кого сильнее напугает». Многоножка все ползла и ползла мимо. На свет из джунглей прилетали и принимали сбиться о стекло, мошки, жучки, ночные бабочки и прочая крылатая живность. А эта дрянь с лапками, струящаяся по стеклу снаружи, «Казалось бесконечной. Сколько в ней метров, интересно?» «Чем не кино?» — довольно думал старшина, устраиваясь поудобнее и вытягивая светящуюся трубочку из чехла побольше. «Даже уютно, в общем!» Но кинолента скоро оборвалась. Внезапно машкара порскнула в стороны, сороконожка дернулась и пропала из поля зрения а стеклянную стену подряс удар, отдающийся дребезжанием по всему зданию. едрит. А сквозь мутное стекло на Игоря уже смотрели чьи-то огромные, светящиеся в тусклом свете фонаря, глаза с узкими вертикальными зрачками, широко расставленные, не мигающие. Медленно, как во сне, он поднял автомат. Какая-то сила вырвала пробирку из рук. «Ты охренел совсем, Князев!» Прошипел ему на ухо капитан, волоком оттаскивая за плечо от стекла по грязному полу. «Со всех джунглей решил к нам хищников приманить?» «Да я... Что я? Не спится тебе? А ну пошел на пост! Сменишь Назарова! Живо! Не спать, не курить, огня не зажигать! Понял? Так точно! Вернемся, получишь три наряда вне очереди. Лично прослежу».